Глава 16. Кивин нервно грыз арахис, наблюдая, как в стакане с Сан-Пеллегрино поднимаются пузырьки газа. Решив пообедать с Артуром, он попросил свою секретаршу найти ему маленький ресторанчик, а та зарезервировала столик в Пяти бистро на левом берегу Сены, которое злой гений нового владельца, одного из братьев Кост, превратил в крайне претенциозное и пошлое заведение. На протяжении нескольких десятилетий семейка Кост промышляла тем, что перекраивала на свой лад самые легендарные парижские кафе и рестораны, воздвигая на их месте храмы фальшивой роскоши с громогласным плейлистом, официантами, больше похожими на манекенщиков, и десертами, щедро сдобренными взбитыми сливками. Буррата из запулии, спагетти с амаром, лосось в соусе мисо — блюдо, достойные разве что захудалой закусочной при аэропорте. Печень теленка они сохранили в меню себе в убыток, как реликвию. Обновленный таким образом, когда-то милый и уютный ресторан пользовался бешеным успехом среди модных актеров, доверчивых туристов, жаждущих отреставрированной старины, и жен банкиров, возвращающихся с утренней пробежки по бутикам гламурного универмага Бон-Марше, упадок был тем более поразительным, что интерьер не изменился. Белые скатерти, обитые кожей банкетки и букалические пейзажи на стенах настойчиво напоминали о том, что все могло быть иначе. Короче говоря, наихудшее место для встречи с Артуром. Кевин, осваивающий начальственный тон, отправил секретарше гневное сообщение в WhatsApp, впрочем, не забыв использовать эмодзи, чтобы не выглядеть законченным душнилой. «Я же просил маленький ресторанчик», — злобный смайлик. «Он заявлен как традиционное бистро подмигивающий смайлик. Секретарши отныне получили право обращаться к боссу на «ты», но их положение ничуть не изменилось. По-прежнему молодые и женственные по-прежнему служат девочками для битья. С удрученным видом Кевин отложил телефон. В конце концов, разумнее принять все как есть. Отныне его жизнь протекает при содействиях братьев Кост. Он не знал маленьких ресторанчиков, и ему не пристало стыдиться своего успеха. Он посмотрел на свое отражение в зеркале на стене. Теперь кивин знал, как высоко ценятся эти высокие скулы и чувственные губы. Наметившиеся морщины еще не испортили его юношескую привлекательность. Он должен использовать ее по максимуму. Такая красота недолговечна. С возрастом Кевин превратится не в маститого льва, а в престарелого красавчика. Дверь ресторана распахнулась, Увидев клетчатую рубашку Артура, метродотель поспешно преградил ему дорогу. Артур взглядом указал на Кивина. «Шикарное место», — заметил он, садясь. «Это не я выбирал», — признался Кивин. Артур немедленно забыл о принятых им решениях. Его сердце учащенно билось. «Я шучу. Это намного лучше, чем моя обычная еда — картошка, лук, помидоры и яйца» круглогодичная диета и хлеб, которым меня угощает Луи, мой сосед. Во всяком случае, ты ешь натуральные продукты. Натуральнее некуда, но дважды в день, семь раз в неделю немного надоедает. Я не был в Париже целую вечность. На самом деле здесь неплохо, привычки быстро возвращаются. Кевин повеселел. Чего именно он боялся? Они заказали бутылку бруи и выпили за дыжевых червей, как в старые добрые времена на террасе в Агропаритех. Кевин настойчиво расспрашивал о Сан-Фермине. — Сплошной провал, — произнес Артур беззаботным тоном, — во всех сферах. Личная жизнь, финансы, профессия. Кевин сделал вид, что изучает меню. — Не волнуйся, — продолжал Артур, желая успокоить друга. — Я счастлив там, с моими курами и книгами. Это главное. Да, все так говорят. Я примирился с самим собой и со многими вещами. Не хочешь уехать оттуда? Не знаю. Куда? Кевин задумался. Ввиду того, что он собирался предложить Артуру, эти слова обнадеживали. Тем временем официант, собирающийся принять заказ, вдруг застыл на месте с поднятым карандашом в руке. Невидимая дрожь пробежала по залу, охватывая столики один за другим. Наступила короткая, почти незаметная пауза, затем послышался шепот и скрип стульев. В ресторане появился сам Тома Песке. «Смотри, это же космонавт! Правда? В жизни он выглядит крупнее. Любимец всех французов!» «Нет, любимец — это Жан-Жак Гольдман», — популярный французский автор-исполнитель. Камеры телефонов лихорадочно искали цель. Несколько человек попытались сделать селфи, запечатлевая свои искаженные крупным планом лица и фрагмент шевелюры тома-песке в углу кадра. Какой-то мужчина лет сорока в приталином костюме и с мешками под глазами, похожий на преуспевающего адвоката, только что принявшего кокаин, встал и попросил у космонавта автограф для сына, который видел его на обложке журнала «Science and Vie Junior». Сама Песке выполнил просьбу, после чего направился к столику в сопровождении метродотеля, усердно размахивающего белым полотенцем, словно отгоняя комаров от почетного гостя. В спутнице космонавта Кивин узнал директрису книгоиздательства из компании молодых лидеров. Он опустил голову, не решаясь окликнуть их, точнее, опасаясь, что они не ответят. Однако, проходя позади его кресла, Песке хлопнул Кивина по плечу. «Как дела, Кивин? «Пришел в себя после тех сумасшедших выходных?» Кивин пробормотал что-то невразумительное. «Давай, до скорого!» Песке исчез в глубине ресторана, и теперь все взгляды были устремлены на Кевина, тронутого благодатью. «Это не тот ли парень с дождевыми червями?» — послышался нерешительный голос. «Попробуй погуглить». Кевин сидел прямо, глядя прямо перед собой с невозмутимым видом, как он хорошо умел делать в любой непонятной ситуации. В зале возобновился обычный легкий гул, и официант, выйдя из оцепенения, записал заказ. «Ты теперь настоящая звезда!» — воскликнул Артур, делая вид, что впечатлен. «Это просто случайность». Кевин сделал глоток красного, готовясь к решительному шагу. «Пойми, Артур, я не превратился в мерзавца. Но, наверное, ты общаешься с огромным количеством оных». «Да, приходится». Кивин взвешивал каждое слово. Артур молчал, тем самым недвусмысленно приглашая его продолжать. Подошел официант и пожелал им приятной дегустации, стремясь по всей видимости подчеркнуть, что они находятся в ресторане Братьев Кост, а не в какой-нибудь вульгарной забегаловке, где принято желать приятного аппетита. В обществе, где, как считается, голод удалось победить, речь больше не идет о том, чтобы поесть, а о том, чтобы вкусить, попробовать, насладиться. Кевин рассказал другу обо всем — о привлечении капитала, о контрактах, о клиентах, о перспективах. Вермезавод в Мант-Ла-Жоли уже не справлялся с наплывом работ, поэтому Кевин нашел участок в регионе Лимузен, примерно в 50 километрах от деревни, где жили его родители. Там около 30 гектаров лугов и залежных земель, когда-то принадлежавших вышедшему на пенсию фермеру. Их можно превратить в гигантский вермикомпостер, нужно только убедить местные власти в экономической целесообразности проекта, а управление по охране окружающей среды в его экологической значимости. После этого все возможно. Настоящее раздолье, сотни линий по переработке отходов, миллиарды и миллиарды дождевых червей. «Эпигеиков», — поправил Артур. «Да, конечно, они не такие благородные, как твои анектики», Я не это имел в виду. Артур проглотил свой тартар на полной скорости и выпил три четверти бутылки, как крестьяне, которые набивают себе брюхо во время праздников, прежде чем вернуться к трудовым будням. Насытившись, он откинулся на спинку банкетки. Значит, ты стал настоящим капиталистом, королем вермепроизводства? С одной стороны, да. С другой, как я говорю журналистам, я просто спасаю планету. Истина где-то посередине. «Кевин, мы же друзья, со мной можно не притворяться. Я рад, что ты делаешь большие деньги». Кевин собрал все свое мужество. Он всегда считал, что Артур прав и никогда не пытался по-настоящему возражать ему, но на этот раз все будет иначе. Он не должен уступать. «Мы будем перерабатывать около 10 миллионов тонн отходов в год, не используя ни грамма углерода». «Не знаю, что тебе еще нужно». «Допустим. А как насчет выбросов от транспортных средств? Насчет строительства подъездных дорог? Насчет неминуемой деградации почв?» «Не будем даже пытаться рассуждать иначе. Не будем спрашивать себя, а нельзя ли просто сократить количество отходов?» «Зачем? Ведь ты придумал такую классную штуку». «К чему ты клонишь?» «К тому, что в любом случае нашей планете конец». Я видел это своими глазами. Почва истощена. Ей потребуется длительное восстановление после всего, что натворил человек, и это произойдет не скоро. Сначала мы все умрем от голода, и только потом, через несколько миллионов лет, флора и фауна вернутся к жизни, как после ледникового периода. Появится множество новых видов. Это будет интересно. Только писать отчеты станет некому». Этой планете удается кормить огромное количество людей. Раньше их было гораздо меньше. Да, удается. Но какой ценой? На сегодняшний день 75% верхнего слоя Земли находится в состоянии деградации. К 2050 году эта цифра достигнет 95%. Согласно кому? Согласно Межправительственному комитету по биоразнообразию. Мы говорили об этом на занятиях по агроэкологии, не помнишь? Загрязнение, вырубка лесов и интенсивное земледелие ухудшают качество почвы. И чем меньше она производит, тем больше мы пичкаем ее химикатами. Это порочный круг. Мы выигрываем немного времени, чтобы продолжать есть буррату из Апулии и креветки из Патагонии. Возможно, несколько десятилетий. Приятной дегустации. Кевин отложил вилку. Ему были известны все эти истины, ставшие почти банальными для любого студента-агронома, но он перестал размышлять на подобные темы. Он налил себе еще воды, медля с ответом. «И что же нам делать? Ничего? Я этого не говорил. Категорический императив старины Канта остается в силе. Нужно поступать так, как нам хотелось бы, чтобы поступали другие. Это этика долга, диантология». Даже если с точки зрения консеквенциализма – этическая теория, в которой критерием нравственной оценки выступает результат – консеквент – действия, Такое поведение выглядит бессмысленным. Артур, я не понимаю. Проще говоря, ты знаешь, что твои действия бесполезны, но ты все равно их совершаешь. Зачем? На всякий случай? Нет, несмотря ни на что как калибри, которая прилетает, чтобы вылить несколько капель воды на горящий лес? Пожалуйста, избавь меня от этих жалких метафор Пьера Раби, французский писатель и активист-эколог XX века, основатель движения калибри, выступающего за ответственное природопользование. Великодушие и героизм, вообще-то, свойственны только людям. У животных нет ничего подобного. Мне больше нравится сравнение с белкой, которая проводит Торо. Белка поедает насекомых и их личинки, она не стремится приносить пользу лесу, она просто выполняет свою беличью работу. Кроме того, она собирает и прячет семена и орехи, она занимается своими делами, не задумываясь о том, взойдут ли каштаны на следующий год. Я тоже выполняю свою работу, свою человеческую работу на отведенном мне участке земли и не заглядываю слишком далеко вперед, будь что будет. С тех пор, как я это понял, Мне стало легче, я прыгаю, как белка. Я даже готов помириться с соседом. Ты про толстяка Жабара? Он не такой уж и плохой. Просто немного идиот, как и все остальные. Официант, чрезвычайно внимательный к другу тома песке, поспешил забрать грязные тарелки. — Что желаете на десерт? — Я возьму Павлову, — ответил Артур. — Я тоже. Гулять так -то гулять. Кевин наблюдал, как официант с помощью специальной щеточки убирает крошки со скатерти. Ему хотелось убедиться, что он понял ход мысли Артура, прежде чем завлечь его в свои сети. А в контексте этого действия, которое, скажем так, одновременно и бесполезно и необходимо, именно так, в контексте этого действия играет ли результат хоть какую-то роль? Артур задумался, он не задавал себе этого вопроса, «Ты имеешь в виду, — спросил он, — обязан ли я хоть немного уменьшить полную и непреодолимую бесполезность своего существования?» «Ага». «Полагаю, да. Это похоже на естественную эволюцию. Все живое на Земле проделывает колоссальную работу, чтобы адаптироваться и развиваться, несмотря на то, что через несколько миллиардов лет оно исчезнет, испепеленное Солнцем, превратившимся в красного гиганта». «Да, жизнь не стоит на месте, а как иначе? Ведь птицы не говорят себе, все равно мы умрем, хватит откладывать яйца». Кивин вздохнул с облегчением. «А чтобы уменьшить эту крайнюю бесполезность нашего существования, что лучше, снабдить всю Францию вермикомпостерами или пытаться заселить поле тремя дождевыми червями?» Артур атаковал свою Павлову, ничего не ответив. Он ел жадно, пачкая взбитыми сливками свои теперь уже очень густые, почти ницшанские усы. Никогда еще Кивин не находил его таким трогательным. «Ты ведь не хочешь нанять меня, правда?» — спросил, наконец, Артур. «Хочу». Кивин почувствовал, как у него скрутило живот. Это было похоже на предложение руки и сердца. Он торопливо заговорил, боясь, что ответ Артура будет слишком быстрым и категоричным. Сейчас объясню. Нам нужен руководитель отдела исследований и разработок, который займется усовершенствованием биостимулятора. Ты имеешь в виду Вино Веритас? Да, наши опыты пока не принесли особых результатов, и аттестация продукта затягивается. Могу подтвердить, что на ферме его использование имело нулевой эффект. У тебя условия все же почти экстремальные. Мы добились лучших результатов на менее истощенных почвах, но ничего выдающегося. Это вопрос дозировки и усовершенствования формулы. Ничего сложного, нужно просто уделить этому какое-то время и хорошенько пораскинуть мозгами. В этом залог нашего успеха, финансового и глобального. Тысячи гектолитров, которые мы могли бы производить и продавать каждый год. Только представь себе, сколько денег мы заработаем, «Не только это, Артур. Представь наш вклад в регенерацию почвы. Что может быть лучше, чем в полном смысле слова органический биостимулятор? Ты говорил, что 75% почвы деградировало. Пусть так, но с помощью Вино Веритас мы сможем улучшить этот показатель до 74%. Твое существование станет чуть менее бессмысленным». «А почему я? Я сижу в своей дыре в Сан-Фермине, совершенно оторван от академических кругов. «Меня никто не знает, в Париже наверняка полно блестящих специалистов, которые мечтают о такой работе». Кевин знал, что ни при каких обстоятельствах он не может дать Артуру ни малейшего повода заподозрить себя в протежировании, даже если так оно и было, ведь он делал подарок для Артура, для себя, для них обоих. «В своей, как ты выразился, дыре, ты приобрел опыт и авторитет, которых нет ни у кого другого». Мне не нужен еще один лаборант. Мне нужен одновременно ученый, разбирающийся в химических формулах, и практик с руками, запачканными землей. Кроме тебя, я не встречал таких людей. Могу подтвердить, что псевдонаука, процветающая в лабораториях, в значительной степени ответственна за то дерьмо, в котором мы пребываем последние 50 лет. Почва слишком сложна, чтобы ограничиться парой экспериментов. Мы почти ничего не знаем о бактериях, которые ее образуют нам нужно выходить в поле снова и снова. Именно так, а еще... Еще?» Артур отложил ложку. «А еще мы могли бы пить пиво после работы». Артур улыбнулся. «Пару месяцев назад я бы сразу отказал тебе. Точнее, не отказал бы, а плюнул бы тебе в рожу и ушел. Я в значительной степени готовился к такому сценарию наиболее вероятному. Но сейчас...» Сейчас я встал на путь смирения. Я говорю себе, что все это не имеет значения. И признаюсь, вечера в одиночестве иногда бывают слишком длинными. Соглашайся, ведь ты ничего не теряешь. Пожить отшельником ты всегда успеешь. Возможно, одиночество — это лучший выбор, не берусь судить, но для полной уверенности можно дать себе еще несколько лет среди людей. По выражению лица Артура Кевин понял, что зашел слишком далеко. Он тут же переключился на другую тему. «Филиппин, моя напарница, разумеется, в курсе. Она будет очень рада видеть тебя в нашей команде». «Кстати, а вы с ней не...» «Нет, во всяком случае, уже нет». Кивин кривил душой. Время от времени секс с Филиппин все же случался. Кивин больше не находил в этом никакого удовольствия, но пока не набрался смелости ответить своей партнерше отказом. Поэтому его не покидало тягостное чувство стыда. Артур был последним человеком, с которым Кивин мог бы разделить эти переживания. «Появился официант и предложил им неизбежный кофе с миниатюрными пирожными, главное секретное оружие любого преуспевающего ресторана. Позвольте себе маленькое удовольствие», — произнес он с машинальной улыбкой. «Они взяли одну тарелку пирожных на двоих, как пожилая семейная пара». «Я знаю, что это не главное», — смущенно добавил Кивин, — «но все равно скажу». Мы можем предложить тебе акции компании и очень комфортную зарплату. Я подумаю. Итак, дело в шляпе. Кевин расслабился и позволил Артуру излагать суть недавно открытого им учения Спинозы. Бог или природа, Бог и природа, Бог есть природа. Сила, необходимость, имманентность. Кивин кивал, даже не пытаясь понять. Он только что завершил самый трудный разговор в своей жизни и чувствовал себя измотанным. «Блаженство», — продолжал Артур, — это было самое подходящее слово. Кивин блаженствовал. Перспектива того, что Артур снова будет рядом, наполняла его радостью, которой, как он внезапно понял, его существование было напрочь лишено. Убаюканной лекции Артура о трех уровнях познания Кивин слышал смех там о песке в глубине зала. Молодые лидеры и прочие снобы теперь казались ему чем-то очень далеким. Он втянулся в их игру за неимением лучшего, а ведь в душе мечтал лишь об этих мгновениях, об этой дружбе, вечно возобновляемой. На свете было достаточно философских книг, чтобы обращенные к Кевину монологи Артура продолжались всю жизнь. В тот момент, когда Кевин разрезал крошечный шоколадный эклер на две равные части, его телефон, лежащий на столе, требовательно завибрировал. На экране крупными буквами высветилось имя Анна. Артур резко замолчал. Очнувшись от оцепенения, Кивин схватил телефон и сунул его в карман. Отвечу позже: Его щеки, обычно такие бледные, раскраснелись. Худшего способа признаться в содеянном и представить себе нельзя Артур сверлил его взглядом. «Ты спишь с Анной?» — спросил он глухо. «Нет». Кивин почти не лгал. Он не испытывал к Анне особых чувств, скорее притворялся. Вот уже несколько недель, как они жили вместе, ведь ему приспичило осуществить эту идиотскую мечту о мещанском семейном счастье с детьми, умеющими говорить «мо ван». Но теперь он очнулся и немедленно покончит с этой безумной затеей. Никогда больше. Он вернется к своим обычным скитаниям. Это должно было произойти в первый же вечер, продолжал Артур. Какой же я идиот! Нет-нет, не это должно было произойти. Мыслики вина путались, ему нужен был только Артур, с его идеалами, сомнениями, разговорами. С помощью Анны он лишь пытался обрести Артура. Так вот, каков был план. «Вам, наверное, было не по себе, когда вы бросили меня в Сан-Фермине, и вы нашли решение, компенсацию, способ загладить вину». «Нет, все не так». Анна вовсе не мучилась угрызениями совести. Напротив, она радовалась и испытывала облегчение, выбравшись из этой, как она выражалась, «тьму таракани». Каждый вечер она тусила с подружками из института или с коллегами из компании по кризисным коммуникациям, она и словом не вспоминала об Артуре. «Что ж, будьте счастливы. В сущности, вы просто созданы друг для друга. Оба амбициозны и беспринципны. Артур, прошу тебя, послушай. Счастлив ли он? Конечно, нет. Уже сейчас Кевину было до смерти скучно. Он уезжал в офис пораньше, лишь бы не завтракать наедине с Анной, не обсуждать покупки и планы на выходные. Я весь внимание. Мне... мне так грустно». Грустно от того, что случилось это дурацкое недоразумение, в то время как они были так близки к блаженству, к бесконечному пиву на ночной террасе, безо всяких графиков закрытия и охранников. Так грустно. Кевин не мог придумать, что еще сказать. И это все? А мне нет. Мне не грустно. Мне все ясно. Ты просто мудак, как и все остальные мудаки в этом долбаном городе. Артур повысил голос. Несколько посетителей одарили его неприязненным взглядом. Кевин знал о вспышках гнева у Артура и ожидал худшего. «Не могу поверить, что я колебался! Позволил себя облапошить! Спасибо, что позвонила, дорогая Анна!» Артур обернулся к соседним столикам. Чего вы на меня уставились, уроды? Поскорее облизывайте свои тарелки и закругляйтесь со своими тупыми разговорами о деньгах и политике. Наслаждайтесь каждой секундой. Скоро ваша сладкая житуха закончится. Вы будете вспоминать про ужин у братьев Кост, побираясь в поисках пропитания. Встретимся, когда вы будете выпрашивать у меня хлеб и воду. Изумленные поначалу посетители быстро вернулись к своим блюдам, как это делают пассажиры в метро, которые ждут, приклеившись глазами к телефонам, пока бездомный не закончит обращенную к ним тираду. Официант подбежал к Артуру и крепко схватил его за руку, несмотря на то, что тот был другом друга Тома песке. «Пожалуйста, просим вас покинуть зал». «Не волнуйтесь, уже ухожу. Ноги мои здесь больше не будет». Артура энергично выпроводили вон. Его клетчатая рубашка исчезла в дверях, которые захлопнул официант. кивин взглянул на себя в зеркало. Лицо осунулось, глаза красные, жуткий вид. Он замер на месте, не в силах пошевелиться или подумать о чем-либо. В кармане снова завибрировал телефон. Наверное, Анна забыла ключи. Через мгновение кто-то прикоснулся к его плечу. Кивин вздрогнул. «До скорого!» Это был тома песке, бесшумно удаляющийся среди взметнувшихся вверх телефонов.